Глава вторая Однажды, в часу в одиннадцатом ночи, вошли в камеру Голицына комендант Сукин с плацмайором Подушкиным и плацадютантом Трусовым. Сняли с него кандалы, а когда он переоделся из арестанского платья в свое, опять надели. — В жмурки поиграем, ваше сиятельство! — ухмыльнулся плацмайор, завязал ему глаза платком и надел черный меткалевый колпак на голову. Подхватили под руки, вывели во двор, усадили в сани и повезли. Проехав, немного остановились. Подушкин высадил арестанта и взвел на крыльцо. — Не споткнитесь, ножку не зашибите, — хлопотал заботливо. Провел через несколько комнат. В одной слышался скрип перьев. Должно быть, это была канцелярия. Усадил на стул, снял повязку. — Обождите, — сказал и вышел. Сквозь дырочку в зеленых шелковых ширмах Голицын видел, как шмыгали лакеи с блюдами, должно быть, где-то ужинали, и флигель-адъютанты с бумагами. Конвойное провели арестанта, закованного так, что он едва двигался. Лицо закрыто было таким же черным колпаком, как у Галицина. Он долго ждал. Наконец опять появился Подушкин, завязал ему глаза и повел за руку. — Стойте на месте. — сказал и отпустил руку. — Откройтесь, — произнес чей-то голос. Голицын снял платок и увидел большую комнату с белыми стенами, длинный стол, покрытый зеленым сукном, с бумагами, чернильницами, перьями и множеством горящих восковых свечей в канделябрах. За столом человек десять в генеральских мундирах, лентах и звездах. На председательском месте, в верхнем конце стола, Военный министр Татищев. Справа от него великий князь Михаил Павлович. Начальник штаба генерал Дибич. Новый санкт-петербургский военный генерал-губернатор Голенищев-Кутузов. Генерал-адъютант Бенкендорф. Слева бывший обер-прокурор Синода князь Александр Николаевич Голицын, единственный штатский. Генерал-адъютанты. Чернышов, Потапов, Левашов и, с краю, флигель-адъютант-полковник Адлерберг. За отдельным столиком чиновник пятого класса, старенький, лысенький, должно быть делопроизводитель. Голицын понял, что это следственная комиссия или комитет по делу четырнадцатого. С минуту длилось молчание. «Приблизьтесь», — проговорил, наконец, Чернышов торжественно и поманил его пальцем. Голицын подошел к столу, нарушая звоном цепей тишину в комнате. «Милостивый государь», — проговорил Чернышов после обычных вопросов об имени, возрасте, чине, вероисповедании. «В начальном показании вашему генералу Левашову вы на все предложенные вопросы сделали решительное отрицание, отзываясь совершенным неведением о таких обстоятельствах, кои...» Голицын, не слушая, вглядывался в Чернышова. Лет за сорок, хочет казаться двадцатилетним юношей. Пышный черный парик в мелких завитках, как шерсть на барашке. На белен, нарумянин. Бровки вытянуты в ниточки. Усики вздернуты, точно приклеены. Желтые, узкие, с косым, кошачьим разрезом глаза. Хитрые, хищные. — Притонкое должно быть бестие, — подумал Голицын. Недаром, говорят, самого Наполеона обманывал. Извольте же объявить всю истину и назвать имена ваших сообщников. Нам уже и так известно все, но мы желаем дать вам способ заслужить облегчение вашей участи чистосердечным раскаянием. — Я имел честь доложить генералу Левашову все, что о себе знаю, а называть имена, почитаю, бесчестным, — ответил Голицын. «Бесчестным — Бесчестным? — возвысил голос Чернышов с притворным негодованием. Кто изменяет присяги и восстает против законной власти, не может говорить о чести. Голицын посмотрел на него так, что он понял. Над арестантом закованы, можешь ругаться, подлец. Чернышов чуть-чуть побледнел сквозь румяна, но смолчал, только переложил ногу на ногу и потрогал пальцами усики. «Вы упорствуете, хотите нас уверить, что ничего не знаете?» Но я представлю вам двадцать свидетелей, которые уличат вас, и тогда уже не надейтесь на милость. Вам не будет пощады. Голицын молчал и думал со скукой. Дурацкая комедия. — Послушайте, князь! — в первый раз поднял на него глаза Чернышов, и узкие желтые зрачки сверкнули злостью, уже непритворную. — Если вы будете запираться... — О, ведь мы имеем средства заставить вас говорить. «В России есть пытка. Об этом мне уже намедний генерал Левашов сообщил. Но ваше превосходительство напрасно грозить изволите. Я знаю, на что иду», — ответил Голицын и опять посмотрел ему прямо в глаза. Чернышов немного прищурился и вдруг улыбнулся. «Ну, если не хотите имена, не соблаговолите ли сказать о целях общества?» — заговорил уже другим голосом. Обдумывая заранее, как отвечать на допросе, Галицын решил не скрывать целей общества. Как знать думал, не дойдет ли до потомства, прозвучавший и в застенке глаз вольности. Наша цель была даровать Отечеству правление законно свободное, заговорил, обращаясь ко всем. Восстание 14-го не бунт, как вы, господа, полагать изволите, а первый в России опыт революции политической. И чем была ничтожнее горсть людей, предпринявших оный, тем славнее для них, ибо хотя по несоразмерности сил и по недостатку лиц, вольности глаз раздавался не долей нескольких часов, но благо и то, что он раздался и уже никогда не умолкнет. стезя поколениям грядущим указано. Мы исполнили наш долг, и можем радоваться нашей гибели. Что мы посеяли, то и взойдет. — А позвольте спросить, князь, — прервал его Александр Николаевич Голицын. Дядюшка с таким видом как будто не узнал племянника. — Если бы ваша революция удалась, что бы вы с нами со всеми сделали? Ну, хоть, например, со мной. Если бы ваше сиятельство не пожелали признать новых порядков, мы попросили бы вас удалиться в чужие края, — усмехнулся Голицын племянник, вспомнив, как некогда дядюшка бронил его за очки и свой карьер испортил, и меня, старика, подвел. Эмигрировать? Вот именно. Благодарю за милость, — встал и низко раскланялся дядюшка. Все рассмеялись, и начался разговор почти светский. Рады были поболтать, отдохнуть от скуки. «Ах, мон пранц!» Воззывивебиен аля о России, воззыви де Сен-Кантан. Вздохнул Бенкендорф и прибавил с тонкой усмешкой. Наш народ не создан для революций. Он умен от того, что тих, и тих от того, что не свободен. Слово свобода изображает лесное, но неестественное для человека состояние, ибо вся жизнь наша есть от законов натуральных беспрестанная зависимость проговорил Кутузов. «Я математически уверен, что христианин и возмутитель против власти, от Бога установленной, противоречие совершенное», объявил дядюшка. А великий князь повторил в сотый раз анекдот о жене Константина, Конституции. И государев-казачок Федорович Адлерберг захихикал так подобострастно-беззвучно, что поперхнулся, закашлялся. «Председатель Татищев?» Русский фальстав, толстобрюхий, краснокожий, с губами отвисшими, дремавший после сытного ужина, вдруг приоткрыл один глаз и, уставив его на Голицына, проворчал себе под нос. «Шельма! Шельма!» Голицын смотрел на них и думал. «Шалуны?» «Ну да и я хорош, нашел с кем и о чем говорить. Несут и даже не за стенок, а лакейская. «Не будете ли добры?» — Князь, сообщить слова, сказанные Рылеевым в ночь накануне четырнадцатого, когда он передал кинжал Каховскому. Вдруг среди болтовни возобновил допрос Чернышов. Ничего не могу сообщить, — ответил Голицын. Решил молчать, о чем бы ни спрашивали. — А ведь вы при этом присутствовали. Может быть, забыли? Так я вам напомню. Рылеев сказал Каховскому. — Убей царя! Рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей. Помните? Что ж вы молчите? Говорить не хотите? Не хочу. Воля ваша, князь, но вы этим вредите не только себе. Отвернув или подтвердив слова Рылеева, вы уменьшили бы вину его или Каховского и, может быть, спасли бы одного из двух, а за пирательством губите обоих. «А ведь он прав подумал голицын ну так как же продолжал чернышов не хотите сказать последний раз спрашиваю не хотите не хочу шельма шельма проворчал себе под нос татищев узкие желтые зрачки чернышова опять как давича сверкнули злостью а княгиня знала о вашем участии в заговоре спросил он помолчав какая княгиня ваша супруга улыбнулся чернышов ласково голицын почувствовал что кандалы тяжелеют на нем неимоверной тяжестью ноги подкашиваются вот вот упадет сделал шаг и схватился рукою за спинку стула присядьте князь вы очень бледны нехорошо себя чувствуете сказал чернышов встал и подал ему стул жена моя ничего не знает Проговорил Голицын с усилием и опустился на стул. Не знает, улыбнулся Чернышов еще ласковее. Как же так? Венчались накануне ареста, значит, по любви чрезвычайной, и ничего не сказали ей, не поверили тайны, от коей зависят участь вашей и вашей супруги. Извините, князь, не натурально, не натурально. Да вы не беспокойтесь, без крайней нужды мы не потревожим княгине. «Броситься на него и разбить под лицу голову железами», — подумал Голицын. Экуте, Чернышов, — c'est très probable, que n'a rien, à sa femme et y sous, проговорил великий князь. Он давно уже хмурился, с листом бумаги и проводя бородкой пера по губам. «Le bourre — «благодетельный бука». Был с виду суров, а сердцем добр. «Слушаюсь, ваше высочество», — поклонился Чернышов. «Завтра получите, сударь, вопросные пункты. Извольте отвечать письменно», — сказал Голицыну, подошел к звонку и дернул за шнурок. Плацмайор Подушкин с конвоинами появились в дверях. «Господа, вы меня обо всем спрашивали, позвольте же и мне спросить», — поднялся Голицын, — Обвел всех глазами с бледной улыбкой на помертвевшем лице. Что? Что такое? Опять проснулся Татищев и открыл оба глаза. Эле райзон, месье, эльфутре жест. Лесон le Dire son Улыбнулся великий князь, предвкушая один из тех каламбурчиков-карамбольщиков, коих был большим любителем. Да вы, господа, не бойтесь, я ничего. — продолжал Голицын все с уже бледной улыбкой. — Я только хотел спросить, за что нас судят? — Дурака, сударь, валяете, — вдруг разозлился Дибич. — Бунтовали, на царе убийство злоумышляли. А за что судят, не знаете? — Злоумышляли, — обернулся к нему Голицын. — Хотели убить? Да ведь вот не убили же. Ну, — Но а тех, кто убил, не судят? Немысленных, а настоящих убийц. — Каких настоящих? — Говорите толком! — Говорите толком, черт вас побери! — окончательно взбесился Дибич и кулаком ударил по столу. — Не надо, не надо! Увидите его поскорее! — вдруг чего-то испугался Татищев. — Ваше превосходительство! — поднял Голицын обе руки в кандалах и указал пальцем сперва на Татищева, потом на Кутузова. «Ваше превосходительство, знаете, о чем я говорю?» Все окаменили. Сделалось так тихо, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают. «Не знаете? Ну так я вам скажу. О цареубийстве 11 марта 1801 года». Татищев побагровел, Кутузов позеленел. Оба как будто привидения увидели что участвовали в убийстве императора Павла Первого, об этом знали все. «Вон! Вон! Вон!» — закричали, повскакали, замахали руками. Плацмайор Подушкин подбежал к арестанту и накинул ему колпак на голову. Подхватили, потащили конвойное. Но и под колпаком Голицын смеялся смехом торжествующим.